30 октября. Ну, сегодня особо делать было нечего. И завтра всё будет как сегодня. Пока не наступит ночь. Оставшиеся в живых игроки в полночь соберутся на вершине холма. Каждый из нас захватит с собой вязанку Дров. И все вместе мы сложим огромный костёр. Он даст освещение, и в него будут брошены все кости, травы и прочие ингредиенты, которые мы собирали целый месяц, чтобы придать сил себе и смутить возможных противников. Может подняться страшная вонь. Возможно, он будет благоухать. Силы будут бороться в нём, играть вокруг, создавая над костром разноцветный нимб и временами сквозь треск и щёлканье Поленьев будут слышаться мелодичное пение и разные причитания. Потом мы выстроимся полукругом напротив места, на которое указывали наши гадания, перед вратами. Ими оказался тот самый камень с письменами. Открывающие их сторонники встанут с одной стороны, с другой стороны выстроятся закрывающие. Все принесут с собой атрибуты, которыми можно непременно воспользоваться. Некоторые из них по сути своей нейтральны, например, перстень или икона, и служат тому, в чьи руки попадут. Две волшебные палочки, одна из которых открывает, а другая закрывает, служат естественно каждой в своей стороне. Джел обладает открывающей палочкой. Мой хозяин закрывающий. Силы нейтральных атрибутов будут поддерживать ту сторону, которая ими располагает. Поэтому иногда создаётся впечатление, будто результат сражения можно просчитать обыкновенным математическим путём. Но всё не так просто. Много значит личная мощь каждого индивидуума. Этот фактор также влияет на общее расположение сил. А затем дело за опытом. Теоретически всё должно происходить на метафизическом уровне, но такое бывает редко. Однако до какого бы рукоприкладства дело не дошло, определённая известность Джека и его ножа, как правило, уберегают нас от мирского насилия. В течении всего церемониалом мы стараемся сохранить за собой наши места, и что только не происходит с игроками в процессе борьбы. Между нами возникает некая психическая связь, но нельзя чрезмерно злоупотреблять ею, ибо это грозит нарушить нашу диспозицию. хотя несчастные случаи не исключаются затем следуют предварительные ритуалы это личное дело каждого но обычно состязаются по парам тем временем сила будет пребывать и пребывать для поддержания её иногда применяются психические атаки тогда возможны всякие неожиданности игрок может упасть как подрубленный сойти с ума воспалиться или превратиться во что-нибудь Врата могут начать открываться в любой момент, а могут подождать сигнала открывающей палочки. Тут же вступают в действие контрмеры. Вход идут закрывающая палочка и поддерживающие её силы. Противостояние иногда продолжается считанные минуты, а порой длится до самого рассвета. В последнем случае закрывающие способны выиграть только благодаря тому, что открывающим не удалось выполнить свои задачи. И когда состязание заканчивается, наступает конец всей игре. И горе, горе проигравшим. Однако кое-что мне ещё предстояло сделать. Я выбежал на дорогу. Надо было отыскать Лари. Слишком долго я тянул, не выкладывая ему всей правды о быстенной лечении Линды Эндерберри. Ещё я должен был рассказать ему о коварных замыслах викария и той серебряной пуле, которая предназначалась Ларе на погибель. Это могло повлечь за собой полный пересмотр его планов. Я несколько раз гавкнул, поцарапал дверь. Никто не ответил. Я обошёл весь дом, заглядывая в окна, царапаясь и время от времени лая, никого. Похоже, дом был пуст. Но я не отступал от своего Снова оббежал дом, принюхиваясь, инспектируя каждый запах. На его след я напал у задней двери. Судя по всему, Ларри ушёл совсем недавно. Уткнувшись носом в землю, я последовал за ним. След привёл к небольшой рощице, расположенной на самой границе его владений. Из-за деревьев доносился тихий журчащий звук ручейка. Пробравшись сквозь кусты, я обнаружил, что путь к небольшому ручейку, бегущему через всю рощу, преграждала плотина, от чего тот разлился, образовав крошечную заводь. Через речушку по концам пруда были перекинуты два горбатых мостика. По обоим берегам земля была аккуратно расчищена и засыпана слоем песка. На импровизированном пляже были раскиданы довольно внушительные, поросшие мхом валуны. На первый взгляд это казалось делом рук самой природы, но присмотревшись, я заметил, что здесь поработал человек. Песок был расчерчен странными округлыми линиями. Там и сям взгляд натыкался на низкорослые растения и два торчащие из песка. Рядом с самым большим валуном лицом на восток в медитативной позе сидел Лари. Глаза полуприкрыты, дыхание едва различимо. Мне страшно не хотелось мешать его медитации или нарушать покой этого места. Зная я, сколько он здесь так просидит, я бы, ну, просто подождал или ушёл и вернулся немного погодя, но я понятия не имел, насколько это может затянуться, а так как новости мои касались его собственной безопасности, всё-таки решил подойти к нему. Ларя, это я, Снаф. Э, прости, что беспокою тебя. Но я вовсе его не побеспокоил. Он и виду не подал, что слышит меня. Вглядываясь ему в лицо, прислушиваясь к его дыханию, я снова повторил свои слова. Он даже не шевельнулся. Я осторожно потрогал его лапой. Никакой реакции. Я громко позвал Лайл, снова ничего не случилось. Где бы он сейчас ни странствовал, очевидно, это место было очень далеко. Я запрокинул морду, и завыл. Он даже не заметил меня, но теперь это не имело никакого значения. Хорошенько взвыть иногда помогает.